Каринфская война, смерть Лиссандра, Конан, Анталкидов мир. 397-396 года до Рождества Христова. Повинуясь призыву Отечества, Агисилай не без огорчения покинул Восток, где военные действия его являлись уже предвестием Великой Победы и Великих Завоеваний и обратил свое внимание на Запад, где его народу угрожала большая опасность. На этот раз гроза надвигалась из Беотии. Гегемония спартанцев и введенное ими олигархическое правление сделались повсеместно ненавистны. По этой причине Филы, равно как и коринф чтобы не содействовать увеличению могущества Спарты, не участвовали в походе Агисилая в Азию. Мужество ожило и в Афинах, в особенности, когда афинский гражданин Конон, непримиримый враг Спарты, бежавший после битвы при Эгас-Потамосе на остров Кипр, стал во главе персидского флота у острова Родоса, чтобы захватить посланные туда для спартанцев египетские корабли с хлебом. Да и персидское правительство постаралось везде усилить враждебные настроение против Спарты. Для достижения этой цели воспользовались и подкупом. Родосец-демократ был послан с 50 талантами Фивы, Каринф и Аргас, и его золотая стрела проникла в ожесточенные сердца. В это время между Спартой и Фивами готовилась вспыхнуть война. В одном пограничном споре между опунтскими локрами и факидянами Фивы приняли сторону локров. Тогда факидяне обратились за помощью к Спарте. Лисандр, возвратившийся в сильном негодовании из Азии, с радостью приветствовал этот союз, который открывал ему новое поле деятельности и возможность приобретения новой славы. Он был послан эфорами Факиду с приказанием соединиться у города галиарта с выступившим после него царем Павсанием и оттуда следовать с ним в Фивы. Узнав об этом, фиванцы заключили союз с афинянами и также направились к Голиарту, который после покорения Архамена и Левадии был осажден Лиссандром. Приступ к Голиарту был отбит. Осажденные сделали вылазку. Фиванцы в то же время напали на Лиссандра и нанесли ему поражение, причем сам Лиссандр был убит в 395 году до Рождества Христова. Пап Санни прибыл уже после поражения. Не отваживаясь на новое нападение, он заключил перемирие, по которому получил тела убитых, взамен чего обязался очистить Беотию. В скором времени Павсаний, обвиненный правительством в трусости а партии Лиссандра в измене, вынужден был покинуть свое отечество. Только бегством удалось ему спастись от казни, которой угрожали ему спартанцы, разгневанные полученным поражением. Напротив того, враги еще более воодушевились победой. Коринф был назначен местопребыванием общего союзного и военного совета и опорным пунктом для нападения на Пелопоннес. Теснимая таким образом Спарта вызвала Агессилая из Азии. Оставив отряд в 4000 человек для охранения городов, он поспешно двинулся через Гелеспонд в Европу, прошел через Фракию и Македонию, разбил Фессалийскую конницу, перешел Фермопильское ущелье и вступил в Факиду и Беотию. Между тем, спартанцам удалось уже разбить медленно двигавшихся союзников при Немее в 394 году до Рождества Христова. Но в том же году Конан, предводительствуя персидским флотом, нанес при Книде жестокое поражение спартанскому флоту, которым командовал зять Агиселая Писандр, причем пал и сам Писандр. Агиселай скрыл это поражение от своих войск, распустив вслух о якобы одержанной победе и воздал богам жертвоприношения». При Коронее, август 394 года до Рождества Христова, между Агиселаем и союзниками, в особенности фиванцами, произошло кровопролитнейшее сражение, в котором Агиселай, хотя и одержал верх, но потерял столько людей, что не пошел дальше в Беотию, а двинулся в Факиду, откуда морем вернулся в Пелопоннес. Гораздо важнее сухопутных сражений были действия на море с тех пор, как им овладел Конон со своим флотом. Вслед за победой при Книде многие приморские города и острова снова отложились от Спартанского союза, в особенности, когда Конан убедил Фарнабаза, бывшего только по названию начальником персидского флота, объявить, что все греческие города, которые перейдут на сторону персов, получат свободу и самостоятельность. Затем Фарнабаз и Конан направились в Грецию, покорили Киклиды, опустошили берега Лаконии и взяли остров Кеферу. Фарнабас, подкрепив союзников большой денежной суммой, возвратился в Азию. Со своей стороны конон также снабженный значительными денежными средствами, поспешил в Афины и восстановил разрушенные стены как в Афинах, так и в Пирее. Города изгнали ненавистных спартанских гормостов, и только Деркелит удержал за Спарты Сиет и Абидос, куда спаслась бегством большая часть изгнанных гормостов. Положение Надлежало во что бы то ни стало воспрепятствовать новому возвышению Афин. Для этого спартанская хитрость старалась отыскать в политике место, где бы можно было навредить афинянам. Спартанцы направили к терибазу новому наместнику Сарт, послов и в их числе Анталкида, который отличался своим дипломатическим искусством. Спартанцы представили терибазу что деятельность Конона направлена лишь к выгоде Афин – и в то же время предложили сатрапу самые выгодные мирные условия. В силу этих предложений греческие города в Малой Азии представлялись персом, а прочие государства, города и острова оставались независимыми. Условия эти настолько прельстили Теребаза, что он заключил Конона Ваковы, дал спартанцам денег на постройку кораблей и отправился к царю, чтобы склонить его на принятие спартанских предложений. Но в то самое время, как Теребас ехал в Сузы с самыми враждебными намерениями против Афин, персидский полководец Стругас напал на придававшегося в Азии грабежу спартанского военачальника Фимброна и разбил его, причем последний был убит в 392 году до Рождества Христова. Афиняне под предводительством Фразибула снова получили перевес в Гелеспонте, Халкидоне и Византии. Фразибул же вновь овладел Лесбосом. В скором времени Фразибул был схвачен и убит в городе Аспенди жителями этого города, возмущенными неистовствами его воинов. Сухопутная война велась не с таким определенным планом, как война на море, и, состоя из ряда нападений и опустошительных набегов, сосредоточилась в области Каринфа. Хотя союзники и потерпели значительное поражение при Лихее в 392 году до Рождества Христова, но афинянин Ификрат со своим наемным, Легковооруженным отрядом пельтастов, названных так по их маленьким щитам пельтом, сумел неутомимой энергией и удивительным искусством не только поддержать малую войну, но и нанести нападением при Каринфе чувствительное поражение спартанским гоплитам. Также счастливо сражался он и в гелиспонте, куда был послан в качестве преемника Фразибула. Он разбил спартанского гормозда Анаксибия в Абидосе и снова доставил афинянам богатую таможенную пошлину. Но за помощь, оказанную отложившемуся от Артаксерпса кипрскому царю Эвагору, афиняне совершенно потеряли благосклонность персидского царя. Лишив их всякой денежной поддержки, Артаксерпс снова принял сторону спартанцев. Анталкит, благодаря сделанным им Теребазу мирным предложением, получил в Сузах у персидского царя самый радушный прием. Артаксеркс через Теребаза разослал во все государства приглашение прислать в Сарды послов для переговоров о мире. Собравшимся здесь послам было прочитано вслух следующее царское послание. Артаксеркс, царь персов признает справедливым, чтобы греко-азиатские города и острова Клазамены и Кипр оставались у него в подданстве. А прочие города и все острова, как малые, так и большие, были бы автономны, то есть свободно жить по своим собственным законам, за исключением Лемноса, Скироса и Имброса, которые должны оставаться во власти Афин. Кто не примет этих мирных условий, так принудит их принять их царь персов с силою оружия». Насчет этих мирных условий у элинов могло существовать одно лишь мнение, что первый пункт их – предоставление Малой Азии врагу нации – позорит честь греческого имени. Еще большую досаду возбуждало то, что второй пункт совершенно очевидно был составлен к выгоде одной только Спарты. Пелопонесский союз под гегемонией Спарты не уничтожался, ибо спартанцы удерживали за собой принадлежавшие им города и государства, которые до этого были автономны. Мессиния оставалась за спартанцами, между тем, как Афины, Фивы и Аргас должны были совершенно или большей частью отказаться от господства над другими государствами. Но кто мог отважиться не присоединиться приговору персидского царя? Продолжительная, братоубийственная война истощила все силы. Поля были опустошены, жители разорены, торговля и мена пали». Повсюду чувствовалось такое страстное желание мира, что при притупленном и без того национальном чувстве было весьма легко побороть в себе такие тягостные размышления.